Глава девятнадцатая Две матери Одним из первых, кого увидела, войдя в крепость, был Тор. Не знаю, как сдержалась и не рассорапала ему лицо. После всего, что было, как он мог так поступить со мной? Ответил предательством на предательство. Да чего же больно. Глаза щипало от непролитых слез. А может, он не виноват? Может, его подставили и оболгали? Тор всегда был добр к Ивару. Или это маскировка? Следующий, на кого подумала, свекровь. Вдруг она замыслила избавиться от ивора, но если это так, почему Гунхильда не убила внука, когда мы с Тором были на охоте? Никто бы ей не помешал. Но она по непонятной причине тянула до этого дня. Чего ради? Что-то не складывается. Гунхильда и тора -то не сдала за помощь мне на той же охоте. Хотя это был идеальный шанс убрать его, другой вряд ли представится в ближайшее время». Она выступала лишь против меня, и то исключительно законными способами, при помощи суда. Что же делать? Спросить у мужа напрямую? Конечно, он ответит, что не причастен. Но как узнать, правда это или нет? Поверить на слово? Я совсем запуталась. Касайся это только меня, я бы так и поступила, откровенно поговорила с мужем. Но на кону жизнь Ивора. Нельзя полагаться на слова. Мне хватило выдержки ровно отвечать на вопросы о происшествии, но я умолчала о признании Илвы. Я не могла обвинить Тора при всех. У меня нет доказательств. К тому же, если он не виновен, я навсегда испорчу его репутацию. Нет, это только между нами. Вскоре я попросилась к себе, сославшись на пережитый стресс и желание привести себя в порядок. Мое платье было в земле, в волосах застряла трава. Тор не почуял подвоха. Он остался допрашивать воинов, которые вели Илву. Я догадывалась. Ему они скажут то же, что и мне. Девчонка вырвалась и бросилась со скалы. Надо будет самой разобраться, кому они служат. Никому, кроме себя, я в этом деле не доверяла. Прежде чем подняться в свои покои, я свернула к конюшне, где в это время обычно бывал Никлас. Помня, что ему запрещено общаться со мной, я пряталась в тени и подозвала юношу, когда никто не видел. Никлас вышел ко мне... Мы скрылись за углом конюшни, я спросила. «Никлас, ты и помнишь мою новую рабыню?» «Вы пришли поговорить о ней?» Разочаровался юноша. Мне сейчас было не до чужих сердечных страданий, поэтому я строго попросила Никласа ответить на вопрос. «Ту молодую?» Нахмурился он. «Как ее звали?» «Илва». «Точно! Я с ней не общался, но видел ее рядом с Тайоном». Юноша сам подвел к тому, что я хотела узнать. Торвальд говорил с ней пару раз. О чем же? Этого не знаю, миледи, о том вам лучше спросить у мужа. Ну да. А зачем вам это? Что-то стряслось? — поинтересовался Никлас. У вас платье в грязи и трава в волосах. Пустяки, отмахнулась я. Скоро сам все узнаешь. Новость о последнем событии пока не добралась до конюшни. Зная Никлас о произошедшем, мог бы солгать, а так и выдал то разголовой. «Мне нужно еще кое-что. Иди за мной!» Я двинулась к центральной площади. Не дойдя, выглянула из-за угла. Тор все еще был там, беседовал с одним из трех воинов, что упустили Илву. Двое других уже ушли. «Взгляни!» — сказала Никласу. «На того мужчину рядом с Торвальдом. Он знаком тебе?» Никлас занял мое место, посмотрел, а затем произнес. «Это Стик. Он пришел с нами». «Он один из наемников Тора?» уточнила я. «Верно». «Почему я не видела его за столом мужа?» «Стол маленький, а воинов в Тайоном Торвальдом пришло много, все не поместятся, а за тем столом сидят лишь приближенные». «Вот оно что», — пробормотала я. «Спасибо, Никлас, можешь идти. Юноша оставил меня, а я словно вросла ногами в землю. Никак не могла сделать шаг. Все нити вели к одному человеку, и это разрывало мне сердце». Позже я подловила Расмуса, воина, который учил меня верховой езде, когда Тор был занят, и показала ему Стига. Расмус подтвердил слова Николаса. стик действительно был из числа наемников мужа. Торвальд общался с Илвой. Это плохо. Вот она первая улика против него. Раньше он не проявлял интереса к моим рабыням и уж точно не заговаривал с ними. Вторая улика — воины, упустившие Илву, его наемники. Это и вовсе ужасно зачем же он спас меня? Как там Тор говорил, если кто-то отнимет твою жизнь, то только я? Я нужна ему живой, чтобы он в полной мере насладился моими страданиями. С чего я решила, что наши отношения изменились? Он всего лишь поцеловал меня. Прочее я придумала сама. Вдруг все было притворством, чтобы усыпить мою бдительность. Я не верила, не хотела верить, но забыть о словах Илвы означало рискнуть сыном. Торвальд не должен догадаться, что Илва мне все рассказала. Пусть думает, что она унесла тайну с собой в могилу. Я буду вести себя с мужем, как ни в чем не бывало. Сделаю вид, что между нами все по-прежнему. А что дальше? Снова вернуться к идее побега? Ведь здесь, в крепости Арвид, я лишусь сына. И не имеет значения, кто будет повинен в его смерти. Оставаться, надеясь, что муж ни при чем, слишком опасно. Как же поступить? Я чувствовала, что схожу с ума, тону в кошмаре, в который превратилась моя жизнь, и некому бросить спасательный круг. Из конюшен я отправилась в детскую, убедиться, что с сыном все хорошо. Ушла оттуда спустя несколько часов, и то потому, что няня настояла. Ивар готовился к дневному сну. Наконец я добралась до своих покоев и привела себя в порядок, а потом зашел муж. Быть милой с тем, кто, возможно, едва не убил твоего единственного ребенка, сложная задача. Я притворялась изо всех сил, но справлялась из рук вон плохо. Мужчина быстро почуял подвох. — Что происходит, Алианна? — спросил он, когда я, сославшись на необходимость закончить вышивку, отказалась присесть ближе к нему. — Ничего, — пожала плечами. — Сложный выдался день. Я перенервничала, и у меня разболелась голова. Излюбленная отговорка всех жен, головная боль сработала. К тому же голова болела на самом деле. Так много, как сегодня, я еще никогда в жизни не думала. При этом в мыслях был сплошной сумбур. Тор проникся ко мне сочувствием, но просто оставить меня в покое он, конечно, не мог. «Это рабыня», — произнес мужчина задумчиво. «Илва». «Верно», — пробормотала я, пытаясь не думать о распростертом на камнях теле. Надо же, он помнит ее имя. «Она что-нибудь сказала тебе? Объяснила как-то свой поступок?» Тор смотрел на меня, не мигая, в ожидании ответа. «Он же не думает, что я выложу все как на духу. Я не настолько наивна». Она лишь глупая девчонка. Не доглядела, а со скалы бросилась в страхе перед наказанием. Вот как. Воины сказали то же самое. Глаза Тора сузились. На секунду почудилось, сейчас он назовет меня наглой угуньей, но обошлось. Взор мужчины потеплел, и он произнес. «Тебе надо отдохнуть». Сегодня я буду ночевать у себя. Я согласилась, что так будет лучше, изо всех сил скрывая облегчение. При мысли, что придется делить стором ложу, меня трясло. Если он коснется меня, я закричу. Но прежде чем уйти, муж приблизился ко мне. Я запрокинула голову, глядя на него снизу вверх. Чего он хочет? Вдруг сообразила. Поцелуй. Он собирается меня поцеловать, От паники перехватило дыхание, сердце заметалось, словно искало выход из грудной клетки. Только бы не выдать истинных эмоций. Тор не должен почувствовать мой страх. Когда губы мужа накрыли мои, я зажмурилась и постаралась расслабиться. В тот вечер я выяснила главное о себе, а заодно об Алианне. Я прежде всего мать, а уже потом женщина. Я не могу желать предполагаемого убийцу сына. Мои чувства к Тору не исчезли — но оказались глубоко захоронены под недоверием и материнским инстинктом. «Ты уверена, что все в порядке?» Прервав поцелуй, Тор заглянул мне в глаза в поисках ответа. «Конечно!» — я выдавила из себя вымученную улыбку. «Просто головная боль, ничего больше!» Он нахмурился, объяснение его не удовлетворило, но настаивать Тор не стал. «Мне жаль, что наши отношения начались с неприятностей». «Мне тоже!» сказала, пряча глаза, как сильно хотелось верить ему, но я не могла позволить себе такой роскоши. Мужчина ушел, и мне стало легче дышать. Вместе с тем в мыслях образовалась кристальная ясность. Я, наконец, поняла, как поступить. Сейчас главное увести Ивара в безопасное место, к дедушке и бабушке. Убедившись, что ему ничего не угрожает, я вернусь и поговорю с Тором откровенно. Даже если он виновен, Ивару это уже не повредит. А пока надо избегать мужа, не то он обо всём догадается. Отложив вышивку, я задумалась. Как именно? Завтра скажу, что у меня начались женские дни. Неделю выиграю. В большее он вряд ли поверит. Значит, на всё про всё у меня неделя. Тщательно заперев дверь, я вскрыла тайник и вытащила оттуда украшение До глубокой ночи вынимала камни из гнёзд. В результате у меня образовалась горсть драгоценных камней, которую я осыпала в мешочек. На лошади я держусь сносно, только одной в незнакомые земли лучше не соваться, нужен попутчик. Но прежде следует придумать, как незаметно выбраться из крепости через единственные охраняемые днем и ночью ворота. Вся надежда на запасной ход или тайный лаз. Надо поспрашивать на этот счет. Утром я обратилась с этим вопросом к Руне, но она не смогла помочь. Она не слышала ни о каком запасном ходе. Но я не унывала. Руна всего-навсего рабыня. Подобную информацию наверняка держат в секрете. Она не для ушей невольников, которые спят и видят, как сбежать из крепости. С момента происшествия все свободное время я проводила с Иваром. Купала его, кормила, предварительно пробуя еду на яд. Няня только головой качала. Я превратилась в сумасшедшую мамашу, но ничего не могла с собой поделать. Слова кликуши звучали набатом в ушах. Новость о корабле, появившемся на горизонте, застала меня в детской. Люди буквально сошли с ума, точно звери, учуявшие кровь. Острее всего реагировала Гунхильда. Даже потребовала созвать вне очередное заседание мирного совета. Как матери Тайона, ей не отказали. И после обеда началось заседание. Тор и я тоже присутствовали. Он как глава крепости, а я скорее из любопытства, так как права голоса все равно не имею. — Что такое неотложное ты хотела обсудить на совете, Гунхильда? — спросил главный старец. «Корабль, приближающийся к нашему берегу», — произнесла свекровь. «На нем плывет мой младший сын, Даван Арвид». Ого, я и забыла, что Гунхильда в день приезда в крепость Тора упоминала троих сыновей. Меня тогда судили, было не до нюансов. «Необходимо зажечь маяк», — заявила свекровь, — «чтобы корабль не разбился о скалы». «Тебе известно, что маяк не зажигали сто лет», — вмешался Тор. Да и откуда нам знать, что на корабле действительно Даван? У меня есть письмо от Давана, где он сообщает о приезде. Позволь взглянуть. Тор вырвал письмо из рук матери. Оно написано за неделю до смерти Вилфреда. Давану не было смысла возвращаться в крепость, пока Вилл жив. Ведь он изгнал его. Или он знал, что старший брат умрет? Не перекладывай с больной головы на здоровую. Гунхильда отобрала письмо да она не было поблизости, когда Вилфред погиб. Все в курсе, кто виновен в его гибели. Ты опять за старое, — нахмурился Тор. Я лишь прошу зажечь маяк, — свекровь повернулась к старцам. С сыном разговор не клеился. Сюда плывет Арвид, нельзя допустить его гибель. Мой младший брат знает правила. Тор тоже обратился к совету. Маяк не зажигают, никогда. «Владыка мертвой воды этого не простит. Если к нам и правда направляется Даван, он отправится в ближайший порт, а уже оттуда на лошадях доберется в крепость». «Мудрое замечание!» — кивнул один из старцев, но Гунхильда так на него глянула, что он закашлялся. «Сердце моего старшего сына, Вилфреда, было из железа!» — произнесла свекровь. «Крепкое в бою, оно плавилось при виде женщин, как железо плавится от огня» все говорят, что моего среднего сына — золотое сердце. Оно красиво, его свет способен затмить взор, но оно так же мягко, как этот металл. И только сердце моего младшего сына Давана из камня, на котором стоит эта крепость, оно так же твердо и непоколебимо. Он верный сын рода арвит и достоин того, чтобы ради него зажгли маяк». «У мамы есть любимчик», — хмыкнула я. «Любопытное открытие». Еще бы знать, чем она обернется для меня. Пока похоже, что Гунхильда просто хочет спасти сына. Ее желание можно понять. Если богам будет угодно, чтобы Даван жил, они не дадут ему погибнуть», — произнес главный старец. На него Гунхильда не осмелилась посмотреть, так же, как на его коллегу ниже рангом. «Боги любят шутить и испытывать нас», — возразила она. «Наш Тайон по закону Торвальд», — главный старец был непреклонен. Он муж вдовы бывшего Тайона и регент при его наследнике. Мы все обязаны слушаться его приказов. Никто не смеет их оспаривать. Даже мать и младший брат. А посему маяк зажжен не будет. Как верно заметил Тайон, старец нарочно лишний раз подчеркнул статус Тора, «Даван знает и чтит наши законы. В противном случае он не арвит На этом заседание совета закончилось. Гунхильда выглядела разбитой. Я не видела содержания ее переписки с сыном, не удивлюсь, если она пообещала, что маяк будет зажжен. Она бы добилась этого, не будь здесь Торвальда. Сейчас же да, плыл к неминуемой гибели. Предсказания Кликуши начали сбываться. Корабль — первый вестник. Как мать я понимала горе Гунхильде и сочувствовала ей, а потому не могла не поддержать. — Это будет братоубийство, — сказала свекровь. — Я лишусь еще одного сына. Корабль Давана разобьется о скалы. — Вы рано отчаиваетесь. Как же хваленая стойкость Арвидов. Вы не тонете в море, владыка мертвой воды на вашей стороне. — Даван давно не был на родной земле и не приносил владыке плату. Он может его не признать. За время совета Гунхильда словно постарела лет на двадцать. Теперь ей можно было дать не меньше восьмидесяти, а то и все девяносто. Лицо посерело и сморщилось, глаза впали, а вены проступили синими дорожками на коже. «Мне жаль, что так вышло», — искренне произнесла я. «Благодарю», — кивнула свекровь. «Но есть шанс все исправить». Она сжала мои запястья чуть ли не до хруста. «Надо только зажечь маяк, но мои руки и ноги слишком слабы. Из-за проклятого возраста мне не подняться на скалу». «Но ты в состоянии это сделать!» «Что?» Я с трудом осознала, что мне предлагают. «На что ты бы пошла, быть твой сын в опасности?» «На все, что потребуется ради его спасения», как обычно, не задумываясь, ответила я. «И я тоже. Помоги, зажги маяк, не дай Тору убить брата!» «Почему я?» «Ни один житель крепости не рискнет выступить против владыки мертвой воды». Даже верные мне люди могут лишь оказать помощь, но лично никто не зажжет огонь. — А ты не, Арвид, у тебя нет страха перед владыкой. Мне не к кому обратиться, кроме тебя. Я покачала головой. Смерти Давыну не желала, но пойти на поводу у Гунхильды я не готова. — Простите, — я попятилась от свекрови, — я не могу вам помочь. И все же ее слова запали мне в душу, особенно про брата убийства. Никак не получилось отмахнуться от них. Неужели Тор допустит гибель Давана? Догнав мужа в коридоре, я спросила. «Что, если на корабле действительно твой брат? Ты дашь ему умереть?» «Будь я уверен, что это Даван, сам бы зажег маяк», — ответил Тор. «Но риск слишком велик. Гнев владыки мертвой воды может погубить крепость. Арвидам он не простит зажжение маяка. Разве что это сделает чужак». Я могу пойти на это. Я не Арвид. Не вздумай. Ты сорвешься и погибнешь. Но вдруг там и правда твой брат? Будем надеяться, он не сунется к берегу. А если все-таки сунется, — настаивала я. Тор мрачнел но ничего не сказал. Он переживал за брата, но и за крепость тоже. Страх перед владыкой и ответственность за жителей сковывали его похлеще кандалов. Он разрывался между братом и крепостью. Торвальд Арвид... Был из тех, кто способен пожертвовать малым ради общего блага. Даже если это малое и его собственный брат. Оставив Тора, я направилась на поиски Гунхильды. Не позволю мужу взять на душу такой грех — убийство брата. Я спасу мужа и покончу с мародерством. Сейчас самое время для перемен. Второй раз такой шанс вряд ли выпадет. Свекровь я нашла на стене. Она стояла и смотрела на море. Я согласна. Приблизившись, сказала ей, «Но у меня есть условия». «Какое? Я спасу вашего сына, а вы моего». «Но как?» «Нам с Ивором надо уехать из крепости. Здесь он никогда не будет в безопасности». Свекровь кивнула. «Зажги маяк, я сделаю все, что потребуется. Ты знаешь, я не желаю Ивору зла. Я позабочусь обо всем. Помогу вам выбраться из крепости». «Дам провожатого, чтобы с вами ничего не случилось в пути. Только спаси Давана!» О таком союзнике могла лишь мечтать. Гунхильда предлагала все то, чего мне не хватало для отъезда, но довериться свекрови страшно. Я, не меньше, чем Тора, подозревала ее в покушении ивора Хоть она и утверждала, что любит внука, значит, придется позаботиться о своей безопасности. «Не боитесь гнева, владыки?» — спросила я. Гунхильда повела плечами. Всю свою жизнь я кормила это прожорливое чудовище. Пришло время положить этому конец. Вот здесь я была с ней согласна на все сто. Что мне грозит за то, что я зажгу маяк и нарушу заветы предков? Гунхильда ответила правдиво. За это тебя отдадут владыки мертвой воды. Но прежде чем это случится, я позабочусь, чтобы вы с Иваром покинули крепость. Уверены, что вы не сдадите меня. Быть может, это вы пытались убедить Ивара? «Нам обеим придется довериться друг другу. Если спасешь моего сына, я сделаю все, чтобы спасти твоего. Он все-таки мой внук. И вам выгодно, чтобы я была подальше отсюда». «И это тоже». Именно ее откровенность убедила меня, что надо соглашаться. Попытайся она юлить, я бы отказалась. Мы с Гунхильдой заключили сделку. Несмотря на прошлое разногласие, мы нашли общий язык. «Две матери всегда поймут друг друга. Так случилось у нас. Этой ночью, когда корабль Давана приблизится к берегу, я зажгу маяк, чтобы он указал путь младшему сыну рода арвит. Надеюсь, я справлюсь и не сорвусь со скалы, как влюбленная девушка из печальной сказки руны Но прежде нужно обезопасить себя, сделав так, чтобы у свекрови не было шанса меня предать. Соглашение с соглашением, но я ей не доверяю».